Глава 12. Воскресенье, 26 марта 1978 года. Полдень. Ленинград. Десятая линия Васильевского острова. Я закончил проверять рисунок графа, подчеркнул ответ и оглядел уже знакомую по предыдущему туру аудиторию. Два десятка девятиклассников пыхтели, почти не ощущая бега минут, и лишь натужный скрип старых, наверное, ещё дореволюционных скамеек выдавал царящее напряжение. Похоже, я опять закончил первым. Взглянул за окно в безоблачное васильковое небо и решительно встал. Одернул свитер и, сопровождая мой завистливыми взглядами, зашагал к дежурящему в аудитории члену комиссии. Он проводил меня в соседний класс. «Соколов», — объявил он, зайдя со мной, — «Сергей Евгеньевич, Соколов, как вы просили?» «Садитесь ко мне», — отозвался молодой круглолицый парень и отложил в сторону газету. Я пересел и протянул листы с решениями. Рукшин, нахмурив брови, углубился в мою писанину, а я же откровенно разглядывал свое текущее альтер-эго — человека, чье понимание на всякий случай подкачал к сегодняшнему туру. А кого еще брать, как не тренера-энтузиаста, воспитавшего под сотню классных математиков, включая двух филцовских лауреатов? Так, прокрихтел он, первая задача. Я сконцентрировался, если будут валить, то сейчас. Не случайно же я оказался выделен для проверки председателем комиссии. Верно, Рукшин рассеянно постучал карандашом по ответу. «Решение вы нашли методом четности, А по топологии вы что-нибудь читали?» Дифференциальная топология, начальный курс, припомнил я прилавок отдела в доме книги. «Хорошо», — неожиданно обрадовался он. «Тогда попробуйте найти решение еще и через компоненты связности. Садитесь к окну, подумайте». «Я вижу три способа решения этой задачи», — начал я сразу. Еще можно пойти через деформацию пути». А если, как вы просили, через связность, то разбиваем на компоненты, внутри которых можно перемещаться по ребрам нашей треугольной сетки». Он внимательно выслушал, чуть-чуть погонял по решению и с чувством сказал «Отлично!» «Чего-то я не понимаю», — подумал я, глядя на посветлевшего ликом Рукшина. «В чем подвох?» «Давайте посмотрим вторую». Мурыжил он меня два часа. А если вместо 169 взять 40? А 13? А если с конечной проективной плоскостью третьего порядка? А через уравновешенную неполную блок-схему? И на каждой, буквально каждой задаче он по нескольку раз спрашивал, а еще каким методом? В итоге для семи конкурсных задач я выжил из себя 19 решений способами, не выходящими далеко за знания ученика спецшколы. Когда он закончил меня пытать, я остался в классе последним отвечающим олимпиадником. «Ну что?» Рукшин посмотрел на подсевших к нам где-то посередине экзекуции членов комиссии. «Ты ситуацию сам знаешь», развел руками сидящий справа от него коренастый бородач. «Так что хорошо». М «Да». Третий прихлебнул из стакана темный притемный чай, и я неосознанно сглотнул, пытаясь увлажнить пересохшую глотку. «Годен с запасом». Рукшин посмотрел на меня с улыбкой. «Извини, Андрей, что так плотно гонял тебя. Почти всех ребят мы тут знаем как облупленных, на от боях с ними неоднократно встречались». А ты внезапно появился, надо было понять твои возможности. Обычная команда от города состоит только из учащихся математических школ». «И неудивительно», — я осмелел и закинул ногу на ногу. «На городском туре что вы дали девятому классу? Задача на комбинаторику и теорию делимости. Но совершенно по случайному совпадению именно на то, что в учебнике для спецшкол на первое полугодие девятого класса дается. И чего ж вы в этих условиях хотите от обычных школьников?» Рукшин пошел бурыми пятнами. «Андрей, ну ты пойми», – начал объяснять он. «Если школьник интересуется математикой, то он должен знать ее шире обычной школьной программы. Победители городской олимпиады должны владеть предметом хотя бы в рамках спецкурса. Ты-то ведь знаешь, и даже заметно шире». «Ладно», – махнул я рукой, быстро потеряв интерес к этому спору. «Так что со мной?» Прошел? В апреле едешь с командой в Ташкент. Возвращайся в аудиторию. Сейчас огласим всем результаты. Я зашел в зал, и на мне скрестились взгляды истомившихся в ожидании юных математиков. На лицах большинства усталость и надежда. Темные круги под глазами, искусные губы. Я опустил глаза вниз и прошел на свое место. Стыдно, да, очень стыдно. Примерно четверть решений я подсмотрел в памяти у Рукшина. «Извините, ребята», тихо — тихо-тихо прошептал в парту. «Очень надо. Для вас же стараюсь. Зато у вас теперь афгана не будет».